Интерлюдия Жизнь то еще дерьмо, а судьба игривая, безумная шлюха, что может избить тебя до полусмерти, а затем, как ни в чем не бывало, подставить голый зад. Эта поэтичная и в чем-то пронзительно жизненная мысль была у Эджина Трайкера непростой, а вовсе даже предсмертной. Именно об этом он успел подумать, стрельные десятком свинцовых подарков, посланных твердой рукой живого мертвеца, точь-в-точь -точь такого же, как те уроды, которые сейчас шли сейчас плечом к плечу с неживым орком и его братом. Мысль задержалась, став самым настоящим девизом в их новой ни жизни. стиснул зубы, смотря как сон меще тварей несется на их Небольшие по сравнению с наступающим валом хищного мяса ряды, но стрелять не стал точно так же, как в Урглас или простые мертвецы. В божий свет, как в копеечку, палил лишь предводитель их зловещего войска коротышка, увешанная оружием, так что будь орк жив и не знаком с Магнусом Криксом, торжал бы до сердечного приступа. Однако сейчас было не смешно, Не страшно, не весело, не яростно, никак, как и все годы, когда орк был вынужден по утрам покидать солнечную купель, чтобы втиснуться в большое, сильное, но совершенно нечувствительное дохлое мясо. Гном в пыльнике и широкополой шляпе палил сосредоточенно и деловито стреляя короткими очередями но делая при этом стволом строго горизонтально чтобы зацепить побольше накатывающих как лавина тварей ясное дело зачем должник снимает пенку с последней возможности накидать себе побольше в зачет долга им нежити нужно лишь дождаться пока брыкающиеся хрипящие и щелкающие твари не подвалят поближе чтобы смести их огнем 104 автоматов впрочем вургус может и замешкаться сейчас он занят тем что меняет для крикса магазины опустошаемые последним с завидной скоростью а в голове уджина лишь крутятся мысли о судьбе шлюхах и жизни братья были вовсе не в восторге когда когда пришли в эту пустыню вместе с целым войском таких же идиотов, чтобы штурмовать Хайкорд. Они даже не знали, как зовется этот город. Да и демоны с ним. Они даже не знали, на каком континенте находятся. Разумеется, что когда пришла помирать от выстрелов винтовок в руках стройных рядов нежити, выдвинувшихся им навстречу, радости тоже образовалось как-то маловато. Воскрешение и службы ее тоже не добавили. Но получилось выдохнуть, оказавшись в купеле. Там, в джунглях острова, посреди несуществующего океана, братья и поверили в первый раз, что жизнь продолжается. Пора! Огонь! Отрывисто зло рявкнул мелкий шериф. По его приказу сухо и отрывисто застрекотало больше сотни стволов, экономно перемалывая хищную лавину тварей влажно-блестящее мясо, судорожно сокращающееся под лучами солнца. Гном с хаканьем сам перезарядил свой автомат, а потом как-то по-особенному порычал: Кучнее бейте! Эджин внезапно почувствовал тепло, но все равно начал садить по набегающим тварям, похожим на сухопутных раков отшельников и лишенных шкур и кошек, уделяя внутренним ощущениям мало внимания. Тем не менее, он отметил, что выцеливать наиболее крупные тушки стало куда легче и раньше не жаловался на свои навыки стрельбы. Опять эти кидовские штучки. Хотя крикс хорош, не зря всё время таскает маску. Применяет свои выкрутасы лишь по мере надобности. Незервилл место полное идиотов, напиханных туда шлюхой судьбой. Братья презирали город и тех, кто в нём жил. Презирали настолько, что старались даже не общаться. Тянули свою лямку, копили марки, завели себе баб живущих чуть ли не во внешней зоне. Всё было гладко, но потом припёрся новый кит, и вскрылась столько гнойных опухолей города, что трайкеры чуть было не решили уехать к девкам на ферму. Точнее, решили, но старик Баунд и Странный шестеруки мудозвон мэр сделали им несколько угрожающих намеков, настолько угрожающих, что братья втянули языки в задницы и потащили лямку дальше. Спешить им было некуда. На кону стояло очень многое. Неживая бригада перемалывала тварей тирейнов, а Эйджин предавался воспоминаниям, не отставая впрочем от своего брата, хотя им обоим далеко было до кида. Тот, внезапно прекратившись стрелять, довольно хмыкнул себе под нос, пробубнив что-то вроде мастера огнестрельного боя или оружия, а затем вновь принялся косить тварей, ни одна из которых еще не смогла приблизиться к сотне нежити на десяток метров nos creeks Кит, должник, смазливый коротышка, убийца, детектив. Он напоминал Эджину злого свободолюбивого грызуна, сунутого в ящик с змеями. Выбрав себе пару наиболее жирных тварей, грызун заключил с ним сделку, охраняя их толстой жопой и получая взамен сравнительную безопасность. Только вот злобы и свободолюбие его не умолилось. Белобрысый гном курил, бухал, действовал нормальным людям на нервы, пялил гоблинж, орал на мэра и не вписывался. Даже не собирался вписываться. Ни по дурости, ни по расчету, а просто из-за своих ворчливых грызуних повадок. Они решили сделать Наставку на гнома. Использовать его как рычаг, чтобы отогнуть руку куда подальше. Заняться своими делами. Подкиды бог прогнется. Не может не прогнуться, особенно сейчас, когда должник шериф, сам этого не понимая, является у мудака в шароварах основным козырем. Здесь справились. Тем временем угрюмо скрипит белобрысый шериф, закуривая сигарету. Пойдем, парни. Доделаем. Доделаем. Ухмыляется Эджин, видя такую же ухмылку Вургласа. Просто пойдем и ушатаем основателя. Начисто. Да, коротышка выглядел куда живее, отстреливаясь с утра от пяти пентюков, засевших на складах. И они и А за ними идет сотня мертвецов в наглухо застегнутых бушлатах. Печатая шаг. Трайкеры всех поимели, там где одинаково глупо сдохли Баунд, Донарифт и целая куча мечтательных придурков, желавших ничего не делать, но все иметь. Решение было буквально на виду, но, наверное, поэтому и существуют придурки, не способные замечать очевидного. Плесень. хреново демонова плесень Да, нужно постараться, чтобы выучить, какие виды и в каких условиях растут. Нужно многое знать, многое уметь, многое построить. Но что, ахеолых-подери им мешало? Они чего? Привыкли жариться на несуществующем солнышке, жарать несуществующее пальмовое вино и мечтать, как они обманут систему, чтобы жить в купеле вечно. А у братьев был план. А критическая плесень, энтарго, галиция, вошамут из Жирегонского покрова, муилин. Шести из девяти основателей вся эта дрянь требовалась всегда. Другой вопрос, что почти каждый из видов столь ценных субстанций растет долго. Настолько, что можно лишь пару дней в месяц вылезать из купели для проведения работ. Но ахиол не захотел даже слушать. Ничего, захочет. Иначе братья устроят ему нечто не Приятное. Кит не только пару раз в месяц заливаясь виски в приюте, подробно рассказывал о так называемой итальянской забастовке, но еще и критиковал уязвимости в том, что он назвал местной пирамидой власти, а уж сегодня вообще сделал царский подарок, представив их Самуэлю Варгасу. Глухая игулка ряфнула нелепая фиговина, таскаемая до этого криксом на спине. Раз, два, три. Три пули ударили выбежавшего из крыльца большой усадьбы серокожего мужика, на плечах которого вместо головы рос такой же серый осьминог. Эджин опознал жертву злобно бурчащего шерифа, как Вика терейна вечного посла этой странной семейки. Тело, слетевшее со ступенек, принялось противоестественно извиваться, а из окон усадьбы ударили одиночные выстрелы и очереди. Гном, проворно скакнувший за ближайшего мертвеца, уютно устроился у того за спиной, а затем рябкнул, командуя атаковать. Дом Тирейнов залил свинцом кратко и зло, как и завещал Магнус для первой атаки. Следом наступил черед самого блондина, который в наступившей тишине начал палить по усадьбе и свои кургузой и неуклюжей фиговины: выстрел, выстрел, выстрел. Из усадьбы доносятся крики, клекот, вопли, шум бьющегося стекла, а шериф зная, деловито стреляет. У его безмолвного защитника уже вся грудь в дырках. Кит, как будто услышав мысли Эджина, высовывает голову вперед, кратко и деловито рассматривая собственный щит, а затем невозмутимо меняет позицию, закрываясь уже соседом, а первому приказ встать перед ним. Эджин не успевает восхититься, как из усадьбы летят гранаты. Тирейны, конечно, по боевой мощи ничего из себя не представляют. Тем временем бурчит должник шериф, меняя магазины в своем ублюдочном помповике. Но, как говорится, с чего-то надо начинать. Эджин чувствует, что его слегка знабит от этих слов. Он и Вурглас давно свыклись с мыслью, что всю вечность братья проведут в Хайкорте. А для Белобрысова-Коротышки Незорвил явно не последняя остановка. Он только что вырезал семью основателей. Ну или вырежет через час. В этом сомнений нет. Но явно не планирует останавливаться. Эджин не выдерживает, перемигиваясь с Вургласом, а затем осторожно задает Магнусу Криксу вопрос. В ответ он готов получить пулю, но коротышка лишь легко усмехается, мизинцем поднимая край своей жилетки. Там висит какой-то металлический амулет с костями и черепом. Крикс стучит тем же мизинцам по амулету. Я не я, если мы тут найдем то, зачем нас послали, парни, улыбается он мертвой ухмылкой. Но будем искать. Проходит половиной часов. Тирейны давно мертвы и остыли. Все от почти человекоподобных до громадного краба, которого они нашли в подвале, закидав жителя гранатами. Шериф оказывается прав. Они ничего не находят.